И в этом-то и весь плюс. В некоторых из них я не собираюсь с минуты на минуту скончаться. Ведь все возможно. Смерть побарабанил пальцами по рукоятке косы, пытаясь вникнуть. «Ну и? э, -э ну я ведь не совсем умираю, правильно? Ты не можешь теперь быть в этом так уверен?» Смерть опять вздохнул. «Пространство», — подумал он. «В этом-то и была вся проблема». В мирах с вечнооблачными небесами никогда ничего подобного не было. Но вот как только люди начинают видеть все это пространство, их воображение непременно старается его чем-нибудь заполнить. «Нет ответа, ага», — проговорил умирающий философ. «Чувствуем себя немного старомодными, ага». «Это, конечно, загадка», — согласился Смерть. «Иногда они начинают молиться», — думал он. Причем сам он никогда не был уверен в том, насколько хорошо срабатывает молитва. Смерть ненадолго задумался. «А если я так поставлю вопрос», — предложил Смерть, — «ты любишь свою жену?» «Что?» «Женщину, которая заботится о тебе. Ты ее любишь?» «Да, конечно!» А можешь ли ты представить такой случай, когда без всяких изменений в твоём прошлом ты в этот самый момент берёшь в руки нож и вонзаешь в неё, к примеру? Конечно, нет. Но твоя теория говорит, что никуда ты от этого не денешься. Ведь это вполне возможно, исходя из физических законов Вселенной. А значит, должно произойти, и произойти не один раз. Каждое мгновение равняется миллиардам миллиардам мгновений. И в эти моменты все, что возможно, оно же и неизбежно. Время в любом случае рано или поздно сжимается до мгновения. Но, разумеется, мы можем выбирать между... А если выбор? Все, что может случиться, должно случаться. Согласно твоей теории, для каждой вселенной, которая образуется, чтобы вместить твое «нет», должна быть еще одна, которая бы вмещала твое «да». Но ты сказал, что никогда не совершишь убийство. «Устройство мироздания трепещет перед лицом твоей ужасной уверенности. Твоя нравственность становится силой настолько же мощной, как и гравитация. А пространство определенно есть за что ответить», — подумал смерть. «Что за сарказм?» «На самом деле никакого сарказма. Я поражен и заинтригован». Концепцию, которую ты представил мне, доказывает существование двух до этого времени мифических миров. Где-то существует мир, где каждый делает правильный выбор. Выбор, основанный на принципах морали. Выбор, который во много раз увеличивает счастье ближних, хотя это, конечно, подразумевает, что где-то еще располагается дымящийся остаток мира, где они не... Ой, да ладно! Я знаю, что ты имеешь в виду. И я никогда не верил во всю эту чепуху, вроде ада и рая. В комнате нарастала темнота. Голубое свечение от лезвия косы мрачного жнеца становилось все более ясным. «Поразительно!» – промолвил смерть. «Просто поразительно! Позволь мне предложить другой пример. Ты ничто что иное, как счастливый представитель славного племени обезьян» который пытается объяснить всю сложность мироздания через язык, возникший лишь за тем, чтобы можно было сказать друг другу, где находится спелый фрукт. Задыхаясь, философ все-таки ухитрился промолвить. «Не говори ерунды!» «Замечание не предполагалось быть унизительным», — ответил смерть. «Учитывая обстоятельства, ты многого добился». «Мы уже определенно вышли за рамки старомодных предрассудков». «Прекрасно!» «Какова сила духа? Я только хотел проверить!» Он подался вперед. «А знаешь ли ты теорию о том, что состояние некоторых мельчайших частиц неопределяемо лишь до тех пор, пока за ними не начинают пристально наблюдать? Тот же кот в мешке, например?» «О да!» «Хорошо!» — сказал смерть. Когда последний огонек угас, он поднялся на ноги и улыбнулся. «Увидимся!»